«Об этой глупости», — сказал Гийом презрительно, — «что поделать?» Да еще вмешалась Симона Анель. «Ты ведь помнишь, она, тетка, я старался забыть эту дрянь, но теперь чувствую, что придется вспомнить. Лучше не надо». Как бы там ни было, она стала вопить и клясться, что если Матильду осмелится похоронить рядом с ее отцом и братом, то она собственными руками выроет ее из земли и бросит в море. Говорила, что вы оба принесли беду и несчастье, что Матильда заключила союз с дьяволом. А вы? Ничего не сказали? По-моему, к вашему голосу прислушиваются? Я сделала, что смогла, но... Лимона заручилась с поддержкой самых отъявленных сплетниц Сен-Васта. Такие всегда найдутся, когда хочешь совершить зло. Тем более, что Матильда уехала 10 лет тому назад, и все завидовали ее так называемому богатству. Эти женщины взяли верх. Казалось, что мужчины, даже знатные лица в городе, их боялись. Все, что я от них получила... Это грубо сколоченный гроб, куда я ее и положила, завернув в красивую простыню с щетками в руках. А Кюре не вмешался. Еще один храбрец проворчал Тремен, негодуя от возмущения. Он был стар и болен. Он тоже испугался взбесившихся баб. Правда, какой-то темной ночью некоторое время спустя он пошел со мной на... Ну, в общем, туда, где она лежит, и осветил землю. Ну, а убийцу, конечно, никто не искал. И впрямь удобная штука. Этот ваш монах-призрак. Беда лишь в том, что из-за него человека на двадцать лет отправили на галеры. Кстати, что с ним стало... Никому ничего не известно. Должна только предупредили, чтобы я вела себя спокойно, если хочу дожить свой век в своем доме. Но обращаются ко мне гораздо реже, чем раньше. Некоторые даже считают меня ведьмой. Но это уж слишком. Да что же это за отсталая страна? Это в наше время, когда и в Париже, и в других местах без устали трезвонят о просвещении и свободе человека. Теремен достал платоки и промокнул лоб, на котором блестели крупные капли пота. Его одновременно одолевали тошнота, тоска и бешенство, от которого он дрожал всем телом. Он встал у окна и устремил невидящий взгляд поверх деревьев и изгородей крыш. Чувствуя, как ему тяжело в эту минуту, мадемуазель Леосуа поднялась и встала за ним. «Дион, поверь, я говорю тебе это, скрипя сердце, но, наверное, было бы лучше. Он резко повернулся. Что, опять уехать?» «И не надейтесь. Я приехал для того, чтобы прославить свое имя, имя своих предков, и останусь. Я не боюсь вашего осиного гнезда и клянусь, что научу их уважать мертвых». «Что же ты собираешься делать?» «Увидите. Имейте в виду, что скоро я дам у себе знать, и что для вас тяжелые времена позади». К вам тоже я заставлю относиться с уважением. Схватив старую деву, он поцеловал ее в обе щеки с такой силой, что ее чепец ехал на бок и, не дожидаясь ответа, выбежал из дома, вскочил в седло и поскакал со скоростью ветра, которую и он сам, и Али, по-видимому, предпочитали любой другой. После всего, что он только что услышал, ему было необходимо вновь заехать в ла чтобы повидать господина Делашенье, прежде чем он вернется в Аранвиль. Он наверняка опоздает к ужину, и Мари, старавшейся изо всех сил угодить своим, как она их называла, дворянам.